Глава пятая. Огонь Аркады. Бездомный, что происходит? Почему люди бегают вокруг огня, а ваша ведунья рассказывает историю? Путник — это наш обряд, где вокруг огня Аркады мы молимся о спасении наших душ Богу и просим ведунью о благословении на труд для Бога. Я понаблюдаю. Интересное зрелище. Еще как. Лосьяна, словно на трибуне, рассказывала о саге бессмертных духов, а я любовался ею и понимал, что мы абсолютно свободны. Я подумал, что мы можем все, слушая ее балладу. «Первый дух воды, мне скажи, кто над нами всеми правит? Вселенная, Бог или мы сами? Какой вариант ты предпочтешь? Вижу, что ты склонил колени перед великой силой притяжения». Тогда дух огня произнеси, кто мы есть для полумрака. Пыль — ничто или просто моя вака? Эх, молчи и ничего не говори, а только слушай голос пустошь, ибо к нам заглянул дух земли. Дух земли, расставь, молви и веди к тайнам прошлых потерь. Но дух воздуха сделал заявление, что король давно уже постарел, а после высказанного мнения разошлись, забыли и допили эль. Увы, никто, будучи взрослым, не мог покорить апрель. И я застыл. А вдруг по моему телу прошлись мурашки. И тут же мне захотелось подойти к ней, но поздно. Она выполнила свою миссию. Ведь ведунья — это не церкач, а проводник между бессмертными духами и своей паствой, чтобы отдать свой долг и уйти из мира. Хотя день был как день. Никто бы другой не увидел ничего особенного в том, что произошло. По обыкновению для всех в деревне куры клевали зерно на земле, лошади фыркали и щипали траву, крестьяне возделывали землю, а вдали, на фоне горы дьявола, каменный великан сел на колени и протянул палец воину, который пришел с войны, ожидая, что вернется его любовь. Однако вскоре этот воин еще не знает, что ее нет в живых, ибо я посмотрел на карту его истории. Он узнает о ее смерти. Жаль, что нам нельзя вмешиваться в события истории, если ничего не угрожает ордену. Таков закон. А закон необходим для порядка, чтобы каждый получил по заслугам. Но я бы много чего поменял в истории. Христа бы не распяли, Гитлер не начал бы Вторую мировую войну, и мы бы не узнали о Холокосте. Теракта 11 сентября никогда не было бы, и не было бы слежки Большого Брата в 21 веке. И Лосьяна осталась бы в живых. а Орден Распятых никогда бы не возник. Я даже готов пренебречь своим существованием во имя существования других. Однако все иначе. Все произошло, и мы не в силах поменять историю, если только ничего не угрожает Ордену, как я уже говорил. И мне кажется, что все правильно, потому что каждый из нас – часть истории. И высшая справедливость в том и состоит, что никто не будет забыт. Вечная память для всех – вот главный смысл. К тому же я пришел к выводу, что огонь Аркады будет гореть вечно, потому что возле него всегда будут танцевать люди или питать истории. И к бормотанию огня Аркады прислушается другой «я» из другой вселенной, и когда-нибудь скажет, что я здесь был. Я надеялся, верил и любил. Просто трудно осознать, что исчезнем мы, но не наша история. Мы прекратим танцевать, петь и пить». Мы больше не попросим о чем-либо того, кто нам дорог. И знаете, я не пойду за лосьяной, потому что другой я ждет ее тоже. Я уверен, что их пути пересекутся, и там они будут счастливы. А как же я? Я просто продолжу свой путь после того, когда горит до конца огонь аркады. Прошли часы, а я все смотрел на потухший костер. Только мельком блестели угли, отражаясь в небосклоне, где феи, как Планктон в океане, Заменяли собой звезды, но звезды — это буквы, которые даруют просветленному человеку ответы на вопросы «Кто мы?», «Где мы находимся?» и «Зачем мы живем?». И, конечно же, еще никто даже не приблизился к пониманию того, что же написал нам Бог на небе. Бог — писатель, который пишет историю с помощью природы, а природа — это законы. И не нужно думать, будто ты первый, кому удастся прочесть его книгу. Скорее всего, он пишет ее не для героев, а для читателей. Где же эти читатели? За своими партами, чтобы в итоге окончить школу и стать героями его книги. Метафора понятная, но она не отражает посыл книги. О чем она? О молитве. У каждого своя молитва. И я поделюсь с вами своей молитвой. Назовем ее Молитва Прокиса. Каждое написанное мною ранее слово. Это молитва, обращенная к Богу. Ведь борьба с Богом происходит через молитву, чтобы мы могли продраться сквозь шумы к Его уху и заявить Ему, что мученики мучаются, бессеребренники отдают, святые грешат, а маги изменяют. Где ты, владыка мира? Ведь ты должен освободить нас от страданий, одарить нас богатством, простить нам страсти и установить порядок. Или ты ничего не должен. Или ты просишь отречься от богатств. или требуешь принять грехи, или ты будешь бороться с нами. Неужели ты оставил нас на съедение гиенам огненным? Неужели ты очистишь нас от сорняков, и мы войдем в твое царствие? И мы услышим в устах твоих, что «возрадуйтесь», ибо скоро царствие, не так ли? Что ж, я продолжу свою молитву, ибо я еще не закончил свою миссию. И как ветер я помчался к деревянному дряхлому мосту, который качался будто в последний раз. Я шел по нему и боялся пропасти под мостом. Пропасть, в которой обитают воздушные угри, которые производили электричество, словно пропасть была покрыта грозовыми линиями. И мне хотелось пасть в эту пропасть, будто она звала меня слиться с ней. И в единении познать последнюю ступень для мага, когда маг отрекается от пользования магией. И тогда ты уже служишь не ордену, а Богу. Возможно, именно сейчас последний поворотный момент. когда все можно изменить. Однако лучше идти и жить, чем путаться в сетях своих мыслей. Мысли могут завести туда, где нет выхода, там, где твой конец. Когда я перешел через мост, то за горой виднелся замок короля, который плавал в облаках. Однако мне послышался военный клич от армии орков. Их предводитель призывал его воинов готовиться к бою в поле изумрудных дождей с армией эльфов из племени осенних камней. Этот говор Орка мне знаком. Кажется, что его имя Утрис непобежденный. Как-то раз его мечту я скорректировал, но он ничего не помнит. Еще бы, таковы последствия чистки сознания. Напомню вам, почему мне пришлось заняться его делом. Утрис желал заполучить камень утренней росы, который помогал видеть магов из нашего ордена. Так сказать, хотел прозреть. Но ничего не вышло, потому что капля дождя упала на острие его топора в тот момент, когда он вот-вот мог стать обладателем камня. Капля, которая дала время эльфу по имени Алониус, чтобы он смог отрубить указательный палец безумца. Как вы понимаете, что виновник в изменении его поступка я. И теперь на поле изумрудных дождей они снова схлестнутся, чтобы Алониус завершил путь безумного орка. Вот так незначительная деталь меняет ход событий. Впервые об этом эффекте заговорил писатель Рэй Брэдбери, когда я подкинул ему идею о бабочке, которую убил путешественник во времени, чтобы скорректировать судьбу Рэя и опять же спасти наш орден. Этот писатель мог превратить наш мир в настоящую антиутопию, если бы не я. Не благодарите. И вот я вижу, как эльфийский меч вонзился в сердце нашего орка И поставил точку в его истории. Тоже поставит точку в моей истории. Раскид, мечтающий о главном месте в ордене Распятых, или Бог, который глупее меня, или моя гордыня. Гордыня, вот болезни великих и бедных. Я уже хочу спать. Мой дух хочет послушать сказку для разума, потерявшего связь с реальностью. Или разум, который нашел путь к реальности. Поэтому мне снится сон о лосьянии, как она ушла из жизни.